Глава 31. Начало блокады. Но через неделю встретиться нам не довелось. Когда Лёля ушла, на пути в свою палату я повстречал Великанова. Его койка стояла через проход от моей. Этот Великанов представлялся мне очень старым, я удивлялся, как таких берут в армию. Я даже не спрашивал, сколько ему лет, боясь обидеть. Теперь думаю, что ему было под сорок, просто он казался мне старым по сравнению со мной. Он любил всех поучать, ставив пример самого себя. Этим он немножко напоминал Костю, только Костя занимался поучениями лишь в периоды своей прозрачной жизни, а Великанов делал это всегда. «Проводил девушку?» — спросил он меня, и, не дожидаясь ответа, приступил к норовоучениям. «Девушка, надо понимать, хорошая, так с ней и вести себя надо порядочно». Вот ты ее по госпиталю за собой водишь, укромных местечек ищешь. Думаешь, люди не видят? Я в твои годы так не поступал. У нас в Амге за такое ухажерство камнями бы закидали». «Томга, а то Ленинград», ответил я. «В Амге люди не хуже», обиженно возразил Великанов. «А может и получше. Я сам оттуда родом. Это она тебе таких хороших папирос принесла?» «Да. Хотите, берите пачку». Спасибо не откажусь. Дают — бери, а бьют — беги». Он взял коробку, открыл ее, понюхал папиросы. Потом продолжал. «Да, одни вот девушек водят по госпиталю, а другие о семьях заботу проявляют. Я сейчас письмо домой послал. Велел жене сына с дочкой забирать и в Ленинград переезжать. Тут у нее сестра на Ленжете работает. Ты знаешь, немцы к Чудову подошли, раненых оттуда к нам привезли». Те говорят, «Октябрьскую дорогу вот-вот перережут». «Амга» от Чудова недалеко, она на Северной. Я не сразу понял, что означает «дорогу вот-вот перережут». Не сразу до меня дошло, что начинается блокада. Но все же меня удивило его решение. «Из Ленинграда людей эвакуируют, а вы своих в Ленинград тянете», — сказал я. «Эвакуируют», — насмешливо протянул Великанов. «Неужели не понимаешь...» что это военная хитрость. Я-то сразу раскусил. Надо голову на плечах иметь и собственными мозгами ворочить. Он победоносно посмотрел на меня, и я подумал, что, может быть, он знает что-то такое, чего я не знаю. Я пошел в большую проходную комнату, где к школьной доске была пришпилена карта Советского Союза. Много меньше доски. Казалось, она окружена широкой траурной рамкой. Несколько человек стояли около карты и что-то тихо говорили. Они замолчали и покосились в мою сторону, услышав мои шаги. В люстре, свисающей с потолка, горела всего одна лампочка, и в ее свете трудно было найти небольшой кружок с надписью «Чудово», а красная ниточка железной дороги казалась совсем тоненькой и почти случайно нанесенной на карту. «Вот какие дела!» — сказал кто-то. «Перерубили. Теперь вся надежда на Северную». «Мга далеко от Чудова?» — спросил я, никому не обращаясь. «Тут не разобрать. Мгу они могут через три дня взять, если таким темпом будут идти. Но мгу им не отдадут. Мгу они, может, и возьмут, а Ленинград мы все равно им не отдадим». На следующий день нам прочли обращение военного совета Ленинградского фронта и горкома партии. В нем говорилось, что над Ленинградом нависла прямая угроза нападения. Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Все слушали молча, да и о чем тут было говорить, о чем спорить, ведь мы были не где-нибудь, а в самом Ленинграде, и среди нас было много ленинградцев. Через два дня, когда на медосмотре врач спросил меня, болит ли еще рука, я сказал, что нет, не болит. На самом-то деле она еще немного побаливала, но признаться в этом было как-то стыдновато, потому что вообще-то я чувствовал себя здоровым, и мне начинало казаться, вот сижу здесь, будто не то симулянт, не то дезертир. После этого осмотра меня перевели в другую палату, которая находилась в фойе. В этой палате была уже не госпитальная, а полувоенная дисциплина. И мы работали по двору, на загрузке угля в подвалы около котельной и дневалили на кухне. Через пять дней меня выписали. Команду выписавшихся сопровождал госпитальный старшина. Он нас строго предупредил. Если кто-нибудь из нас смоется, хотя бы даже в магазин забежит, пусть сам на себя пеняет. Это будет считаться как самоволка а за самоволку сейчас ставят к стенке. Но никто и не собирался ничего такого делать, тем более, что документы были у старшины. Нас было человек 18, и мы шли строем по улице, парами, как детсад на прогулке. Все мы были в поношенной форме второго срока, которую нам выдали на госпитальном матскладе при выписке. И только пилотки почему-то всем достались новенькие, прямо со швейной фабрики. У меня слегка кружилась голова и чуть-чуть познабливала. Это не от слабости, а от впечатлений. Дома казались очень высокими, улицы чересчур широкими, людей на тротуарах было даже больше, чем до войны. Удивляли мужчины в штатском. К военной форме привыкаешь очень быстро, и столь же быстро гражданская одежда на мужчинах начинает казаться какой-то несерьезной, настоящей. Из-за множества незнакомых людей, которым, как мне думалось, до меня нет никакого дела, из-за того, что я шел неизвестно куда, из-за того, что я даже не могу забежать домой и узнать, нет ли письма от Кости, из-за всего этого я вдруг почувствовал себя одиноким и обиженным. Впервые в жизни я шагал по Ленинграду не как хозяин, а как гость. Но постепенно я втягивался в ритм шагов, в ритм города, и мне становилось легче и спокойнее. И когда старшина подвел нас к трамвайной остановке и скомандовал вольно, я был уже в своем городе, у себя. Мы вышли из трамвая на Выборгской стороне у Красных казарм. Опять начались построения, переклички, распределение по ротам и взводом, строевая учеба на плацу. Я в тот же день успел написать Леле коротенькое письмо и бросил его за забор. По ту сторону казарменного забора все время, даже по ночам, стояли женщины. Они подкарауливали выход маршевых рот, чтобы повидать своих близких. Белые треугольнички писем они сразу поднимали и относили к почтовому ящику. В этой казарме долго не держали. Через день всех построили на плацу перед манежем в четыре длинные шеренги. Между шеренгами были большие интервалы, И какой-то пехотный старший лейтенант со старшиной стал ходить вдоль рядов, отсчитывая себе столько бойцов, сколько ему, очевидно, нужно было по разнарядке. Я стоял в четвертом ряду, ближе к левому флангу, и до меня старший лейтенант не дошел. Остановился человек за пятнадцать. Больше ему не надо было. Всех, кого он отобрал, построили в колонну по четыре в ряд, велели запомнить свои места и распустили на десять минут чтобы те, у кого есть вещь-мешки, взяли их у дежурных. А нам, оставшимся, приказали пока разойтись. Через час нас опять построили, присоединив к нам новичков. Некоторые из них были в гражданском, с чемоданчиками и узелками, а некоторые в форме, как мы. Теперь вдоль шеренги прошел лейтенант в темно-синей летной шинели и в темно-синей пилотке с эмблемой ВВС. Он внимательно и строго вглядывался в лица, Некоторым задавал вопросы. Я испугался, что он меня отбракует, если узнает, что я только что из госпиталя. Но он прошел мимо, ни о чем не спросив. Через час колонна направилась к казарменным воротам. Я шел во втором ряду. Когда первый ряд вступил на панель, лейтенант скомандовал «Левое плечо вперед!» Я решил, что он ошибся и повернул влево. Но мой сосед толкнул меня, и я понял, что ошибся не лейтенант, а я. Колонна повернула вправо. Мы шли на север от Ленинграда. «Как думаешь, куда нас ведут?» — спросил я соседа. «Нас просто в другие казармы переводят», — ответил он. «Нас на летчиков учить будут. Сейчас в летчиках нехватка». «Нет», — подумал я. «Не похоже, что из нас будут делать летчиков. Хоть время и военное, но все равно в авиаучилище отбор, наверное, строгий. А тут и Великанова не отбраковали». Он вместе с нами шагает, ведь он просто по возрасту в пилоты не годится. Великанов шагал через человека от меня. Он был хмур и молчалив. Вчера сдали мгу. Но, услыхав наши разговоры, он оживился и начал поучать. — Что вы в военном деле петрите? — строго сказал он. — Надо не задницей, а головой думать. Вот я сразу понял, чем тут пахнет. Тут дело морской службы пахнет. Нас в и нос ведут. Оттуда в Кронштадт, на катерах переправят. Мыслить не умеете. — А почему же лейтенант в летной форме? — спросил я. — Маскировка, вот почему, — отрезал Великанов. — Однако умный человек такие детские хитрости сразу раскусит. Я мигом разобрался. Через несколько часов мы пришли на аэродром. Вернее, нас разместили в одноэтажной деревянной казарме с цементным полом и двухэтажными нарами а казарма эта находилась около аэродрома. Рядом стояло еще несколько таких же строений, а за ними простиралось поле. Оно не было залито бетоном, на нем росла трава, но это было летное поле. Виден был небольшой самолет, а по краям, там, где начинались кусты, стояло еще несколько самолетов. Нас отвели в большую столовую и очень хорошо накормили. Вечером свели в баню, и выдали всем новое обмундирование. Теперь мы носили голубые летные петлицы с птичкой. Но пилотом никто из нас не стал. Мы попали в БАО, батальон аэродромного обслуживания.